Эту ночь Верена и Жак провели вместе. У них не было иллюзий, поэтому они признались друг другу, что не ждали близости, да особенно и не хотели ее. Взволновавший их разговор с Эриком, тепло июльской ночи, не связанная ни с чем физическая и моральная свобода, вот что свело их. Причем решающую роль сыграла Верена. Они легли спать, каждый в своей комнате, но девушка пришла к Жаку, скользнула в его постель и ждала, чтобы он проснулся и обнаружил ее рядом. Каждый старался доставить другому удовольствие, без особой страсти, но и без запретов, зная, что это неожиданное соитие не должно иметь продолжения или оставить след в их памяти. Несколько раз они принимались смеяться, а Балис... Жак и не вспомнил. До отъезда в Женеву Верена провела несколько дней в Балио. Вечером в день рождения Жака ему исполнилось двадцать три года, позвонил из Нью-Йорка Гаэтано и пригласил племянника в Соединенные Штаты. Хоть на год, хоть на два, насколько захочешь, и Жак отправился к Гаэтано, намереваясь, однако, пробыть в Америке не больше месяца. Алис наслаждалась августовским Парижем, столь любимым парижанами. Однажды вечером она позвонила Шварцу и назначила ему свидание в селекте, чтобы, как она сказала, отпраздновать первую золотую медаль, полученную Францией на чемпионате мира по лыжам. Историк совершенно не интересовался спортом и отлично знал, насколько спорт безразличен самой Алис, но принял приглашение. потому что изучал поведение этой девушки, мимолетный по сути дела, знакомой. У него было предчувствие, что ей суждено сыграть важную роль в его жизни. Он ждал возможности проверить это и разобраться, почему он так верит этому предчувствию. Шварца всегда больше интересовало само путешествие, чем место назначения, и это сильно влияло на его взаимоотношения с людьми. Шварц уселся напротив Алис и несколько долгих минут смотрел на нее добрыми голубыми глазами из-под пучков нависших бровей. Алис со своей стороны не пыталась прервать молчание. Оба понимали, что идет некая игра. Обоим не хотелось ее прерывать, и оба хотели, но не могли предугадать, какая роль уготована каждому из них. «Итак...» Вы могли бы оказать мне большую услугу, наконец, сказала Алиса, следя взглядом за молодым наглобритым негром. Приметный парень, он двигался медленно и пластично. Я весь в вашем распоряжении, сказал Шварц. Он взял ее за руки и держал, пока к ним не подошел официант. Допив кофе, Алиса наконец решилась заговорить. Я хочу самым подробным образом. Изучить то, что произошло на зимнем велодроме во время войны. Почему это вас заинтересовало? Потому что у меня нет личных причин этим заинтересоваться. Иначе я не могла бы быть объективной, — ответила она со спокойным опломбом, глядя ему в глаза. Я хотела бы понять, почему евреев согнали именно на стадион? Аналогия с Колизеем кажется примитивной. Почему велодром? — Связь между ужасом и велосипедом, — произнес он безразличным тоном, который она приняла за иронию. — Вы смеетесь надо мной. Но действительно, разве нет связи между ужасом и колесом, кругом? — Что вы, что вы, дорогая, какой уж тут смех. — Конечно, я помогу. Когда-то я написал статью о чрезмерном усердии, рвении в истории, как о самом действенном прикрытии для убийства. Я дам вам эту статью. Возможно, она пригодится. А теперь я провожу вас домой. Уже, но еще рано. Мне пора возвращаться. Советовал бы вам хорошенько обдумать эту тему. Прежде чем написать первое слово, надо четко сформулировать основную мысль. Здесь нет места романтическому преувеличению. Они шли вдоль Люксембургского сада и встретили Пьера. Он возвращался с концерта в церкви святого Северина и был очень взволнован. «Это потрясающе!» «Вальша исполнил на органе искусство фуги. Ведь вы знаете, что он слепой!» «После концерта я пошел поблагодарить его. Он сказал музыковеду». представлявшему его публике, что если бы все ноты Баха для органа исчезли, он смог бы их восстановить целиком. Алис повернулась к Шварцу. — Не сердитесь на меня, я вас покину. Мне нужно поговорить с Пьером. Но... Да-да, вы же решили вернуться домой и увели меня. Теперь передумали. Добрые ночи, дорогой мой Шварц. Не беспокойтесь, Пьер позаботится обо мне. Историк покачал головой. Было непонятно, что он хотел выразить — одобрение или осуждение. На лице его появилась натянутая улыбка, и он ушел. Бланш, я перестал ощущать не только свои желания, но и мысли, веру, мечты. Есть люди, душа которых умирает, обращается в пепел. К примеру, моя мать. Вы ее не знали. После гибели отца под Верденом она... Рассеялось, как кучка пыли, что забыли вымести. Но есть другие люди. Их души, умирая, разлагаются и заражают все, чего касаются. Такое произошло со мной. Я не перестаю возносить вам благодарности за то, что вы внесли в мою жизнь. Никто до вас не мог мне этого дать. Непредвиденность, избыточность. Я с первого дня люблю вас. Это усиливается. но отстраняюсь от вас, удаляю, чтобы не заразить вас, вас и тех, кого люблю. Если я не сумел остаться тем, кого вы выбрали, то потому что в меня против моей воли просочилось сомнение. Я изо всех сил пытался воспротивиться ему, не дать безжалостно разрушить все, на чем основывалась моя жизнь, все, что оправдывало мое стремление разделить ее, по крайней мере, с теми, кого я люблю и ради кого я был всегда, Готов всем пожертвовать. С вами, Гаэль, Жаком. Я перестал ощущать себя носителем традиций, которые я не смею предать, даже сознавая их тщиту. Слишком поздно для меня. Вы выживите. Я знаю, что некто другой, а не я, сумел защитить вас от моего недуга. Благодаря вам и Гаэль избежит опасности». Что касается Жака, то он после смерти матери покинул меня, сам того не замечая. Не беспокойтесь, вы достаточно хорошо меня знаете. Зло не для меня. Ни за что и никогда я не принесу вреда вам троим. Поймите только, что мое отшельничество будет величайшим доказательством любви, которое я еще могу вам дать. Я желаю... чтобы вы не старались убедить меня пересмотреть решение, а напротив прошу помочь мне, не требуя никаких объяснений, что было бы только естественно, в последний раз помочь, облегчив переход к новым отношениям, которые мы отныне будем поддерживать, и всем, кто будет спрашивать, отвечать, что мой выбор сделан с вашего согласия. Скажите им главное, хотя то, что я собой представляю и помешало мне вести себя соответственно происхождению и вытекающим из него обязательствам, моя любовь к вам останется столь же великой, столь же постоянной, как день, море и вечная мечта. Это продолжение исторической памяти. Прошу вас беречь и лелеять эту память, будь она даже нелепой выдумкой».